Благодарю вас, Михаил Дмитриевич, я непременно. А что же, ваш Дима будет участвовать? Он ведь, кажется, весьма одаренный математический мальчик. Конечно, именно для него я все это и привез. Пусть попробует свои силы, сравнит с другими. В конце концов, это просто интересно для мальчишки. Я сам, с вашего позволения, все-таки больше преподаватель, неплохой, смею заметить, — Но полет мысли у меня весьма ограничен по высоте. А Дима, мне кажется, мыслит значительно оригинальнее. Хотя, быть может, я и хочу ошибаться, ведь это все-таки мой сын. В ответ Николай Павлович сделал то, чего от него и ожидал хозяин, то есть с энтузиазмом похвалил Димины математические способности. Михаил Дмитриевич щурился с притворной скромностью. В целом математики были весьма довольны друг другом и рады знакомству. «Откуда ты их взял? Из школьного драмкружка? Кто они вообще такие?» — спрашивала Александра Сергеевна, энергично вытирая полотенцем хрустальные бокалы. Дима устало вытирал тарелки и убирал их в буфет. Перед уходом специально выделенная бригада из восьмого А, несмотря на протесты хозяев, вымыла всю посуду. Дима с трудом остановил Кирилла Савенко, который уже понес было на помойку мусорное ведро. — Бабушка, я не понимаю, о чем ты говоришь? — Какой драм-кружок? — устало откликнулся Дима. — Кажется, из них одна Света Громова — действительно посещает театральную студию. А Алина, колногус, занимается вокалом, поет. Ну, это же ты сама слышала. Да, кивнула Александра Сергеевна, да, мы с ней спели три романса. Очень одаренная девочка, может петь по нотам. Хотя голосок и не очень сильный, но изумительно верный. Бабушка. «По сравнению с тобой действительно сильным голосом обладает только иерихонская труба», — огрызнулся комплиментом Дима. Ему все еще хотелось хамить. Александра Сергеевна была взволнована, хотела говорить, и на сомнительный комплимент внука решила не обращать внимания. «Я говорю о том, что все твои одноклассники, за редким исключением...» производят какое-то насквозь театральное впечатление. Больше всего они похожи на тимуровскую команду из предвоенных лет. В них коллективное преобладает над индивидуальным. Теперь такой молодежи просто уже нет и быть не может. — Ты читал Гайдара? — подозрительно спросила у внука Александра Сергеевна. — Да, бабушка, — кивнул Дима. Из трилогии про Тимура мне больше всего понравилась третья часть «Комендант Снежной крепости». «А, это... Те мальчики и девочки, которые ушли в середине вечеринки, ты думаешь, я не заметила?» Они собрались словно по тревоге и ушли все вместе с серьезными лицами, как будто где-то что-то от них зависит. «Но, может быть, так и есть...» — спросил Дима и впервые за весь вечер посмотрел бабушке прямо в глаза. — Или ты не можешь допустить?